Василиса. Обеденный зал вобрал в себя все оттенки серого. От легкой жемчужной дымки свежеоштукатуренных стен до резкой графитовой черноты под высоким сводчатым потолком. «Боже мой!» — Динка взяла меня под руку. «Только не говори, что ужинать мы будем тут! Мрак! Мрак, тьма, ночь, загадка, тайна, готика». Не удержавшись, я провела рукой по стене. Холодная и сухая, неровная и нарочито состаренная. «Декоративная штукатурка», — сказал Евгений, заметив мой интерес. «Прошу к столу». Стол располагался в самом центре зала на небольшом постаменте и поражал размерами. Здесь человек сорок уместилось бы, или сто сорок, а нас только четверо. Динка и я по одну сторону стола, Ив и Евгений по другую. Противостояние. Не знаю, почему вдруг голову пришла мысль про противостояние, но как-то неуютно вдруг стало. В черном полированном дереве отражалось пламя свечей, салфетки сияли белизной, в круглых вазах плавали темно-бордовые, почти черные в неровном свете розы. «Мило!» Динка нервно улыбнулась. «Несколько эксцентрично, но в целом сказочно». «Благодарю», — вежливо отозвался Евгений. «Вот уж кто абсолютно не вписывался в обстановку, блеклый, неуклюжий, совершенно теряющийся на фоне этой псевдоисторической роскоши». От тишины, воцарившейся за столом, стало совсем тоскливо. Динка и та молчала, Поэтому, когда Иван заговорил, я, честно говоря, обрадовалась. «У этого дома темная история!» Иван наполнил бокалы вином, а я вдруг подумала, что всему великолепному действу достает слуг вышкаленных, тихих, мелькающих за спиной неназойливыми тенями. Подумала и обрадовалась, что их все-таки нет. «Что за история?» Динка подняла бокал и прищурилась, разглядывая сквозь жидкое винное золото огоньки свечей. «Неприятное», — отозвался Евгений. «Скорее уж мрачное и кровавое, вполне подходящее этому месту». «Рассказывай», — велела Динка. «Должна же я знать, куда по твоей милости попала, а то с моим сказочным везением вы ведь не станете возражать». Евгений пожал плечами и уставился в тарелку. Смотреть на меня он избегал. Надинку, наверное, стеснялся, а больше смотреть было не на что. Я вот розы разглядывала, черные лепестки в стеклянных бокалах. Вода искажает цвет и линии. Нужно будет попробовать написать. Тяжелый плотный фон и в центре яркое пятно вазы. «Масло, только масло». Гармонии с сине-черного, нежно-лазурного, а розы желтыми будут, красные чересчур мрачно. Да, в общем-то, если разобраться, самая обыкновенная бытовая трагедия просто коснулась лиц знатных и, как принято говорить, облеченных властью. Началось с того, что в городе появился некий граф Ижицын, который предпочел Петербургу покой здешних мест. Одни говорили, что из столицы он уехал из-за сердечной травмы, другие искали причины переезда в политических взглядах. Иван рассказывал с удовольствием, а вот нынешнему хозяину особняка его откровенность была явно не по душе. Вроде бы сидит, ни словом, ни жестом не пытаясь прервать, а я нутром чую «не нравится». Ижицын в провинции прослыл великим оригиналом. Взять хотя бы этот дом, построенный вблизи кладбища. Судя по всему, подобное соседство Ижицына не смутило. Как и затраты на строительство. Или тот факт, что вряд ли кто здесь оценил мрачноватую эстетику особняка. «Откуда ты знаешь, что не оценили?» – влезла Динка. «Предполагаю». Пусть будет творческое допущение, если ты не против». «Да ладно?» Динка пригубила вино и, сморщившись, отставила бокал в сторону. «Кислятина. Не люблю сухие». Вино и вправду было резковатым, но эта резкость лишь придавала вкусу выразительности. «Хотя я совершенно не разбираюсь в винах. Может, и вправду кислятина?» «Красная?» Иван тут же исправил упущение. Итак, дом был построен, граф кое-как обжился и даже завел себе знакомство в местном высшем обществе. Его приняли, пусть и оригинал, но граф, ко всему состоятельный и холостой, редкое совпадение. «Надо же, время идет, а ничего не меняется», — пробормотала Динка. «Спустя некоторое время граф женился», — на некой Наталье Григорьевне Нуршиной, девица из рода не самого знатного и ко всему обедневшего, оттого фактически обреченная либо на вечное девичество, либо на мезальянс с каким-нибудь купцом или помещиком. Опять же, предполагаю, что местная аристократия потери жениха столь выгодного вряд ли обрадовалась, и пару перестали приглашать в свет. Или же граф. Желая насладиться обществом молодой жены, сам отказывался от выездов. Во всяком случае, на люди супруги не показывались, предпочитая вести замкнутый образ жизни в этом самом доме. Среди сумрака и теней, в печальной темноте обеденного зала или в гулкой тишине бального, в пыли пустующих комнат, в одиночестве музыкального салона, Ей, наверное, было очень страшно. Любила ли она своего мужа? Или просто поняла, что его предложение – последний шанс вырваться из бедности и безнадежности? И почему мне так жаль Наталью? Спустя год после свадьбы Наталья родила ребенка, мальчика, а спустя некоторое время умерла. Хотя нет, интрига требует раскрыть сюжет иначе. Иван определенно вошел во вкус. Итак, первая трагедия случилась в доме перед самой свадьбой. Некая Палахина Маланья, служившая в доме горничной, свалилась с лестницы и свернула себе шею. Печальное событие, особенно с учетом полицейского протокола, где обращалось внимание на то, что погибшая находилась на снастях, но живот увязывала – что и привело к несчастному случаю, решили, что у нее голова закружилась. Граф женился, про Маланью забыли, а меж тем спустя полтора года история повторилась, но на сей раз жертва покончила с собой, повесившись не где-нибудь, а в опочивальне графа. И была она не горничной, а платной компаньонкой, нанятой развлекать молодую графиню. Иван ненадолго прервался, и, удивительное дело, даже Динка не решилась влезть в паузу со своими комментариями. А надо сказать, у Натальи в прежней до замужней жизни имелась сердечная привязанность в образе некого Сергея Ольховского, человека бедного, безродного и обделенного чинами, а, следовательно, совершенно негодного в качестве жениха. «Не берусь судить, как отнесся Ольховский к предательству возлюбленной, но...» Иван поднял палец, привлекая внимание к тому, что собирался сказать. «Известно, что спустя некоторое время после свадьбы он устроился к графу-секретарю. Полагаю, в этом деле не обошлось без протекции. Интересный ход, верно?» «И что он сделал?» Поинтересовалась Динкель динка любительница дамских романов и фильмов про любовь, но таких, чтобы герои обязательно остались вместе. Многое. К примеру, отыскал в доме первую супругу графа, запертую в одной из комнат. Бедная женщина сошла с ума в заключении. Далее Ольховский выяснил, что компаньонка Натальи и граф состояли в любовной связи, и смерть ее была убийством, как и смерть горничной. Иван снова замолчал, на этот раз нарочно, выдерживая паузу, а я уже поняла, чего не удалось сделать молодому Ольховскому. Но, увы, в одном он опоздал. Наталья умерла, вернее, была убита. «Как?» «Динка оглянулась на меня. Динка не любила трагедий и всегда всем героям желала счастья. Убита?» «Однажды ее нашли мертвой со вскрытыми венами». Иван перешел на трагический шепот. «Ижицын отомстил за нелюбовь». «Бездоказательно!» — неожиданно встрял Евгений. «Слухи! История!» — возразил Иван. Трагическая история о любви и нелюбви. Ольховский вне себя от горя вызвал графа на дуэль, которая состоялась в саду, за домом. «И что?» — Динка подалась вперед, чуть не опрокинув бокал. «Отомстил, да?» «Да». Ольховский убил Ижицына, но... Случилось так, что и сам был ранен, и в скорости скончался. Правда, успел дать показания полиции состоялось разбирательство, по результатам которого первая супруга графа отправилась в сумасшедший дом, где в скорости скончалась от воспаления легких. Второй брак был признан недействительным, а ребенок незаконно рожденным, не обладающими правами наследника. Правда, племянник графа оказался человеком порядочным, не отправил бастарда в приют и даже образование дал и во Францию увез когда началась революция. Извините. Евгений с грохотом отодвинул стул, поднялся. Дела. Господи, неужели вот это блеклое, вялое существо способно на такие эмоции? Он зол. Более того, он в бешенстве и ушел потому, что не хотел демонстрировать насколько. Откуда я знаю? Без понятия. Но, глядя на его сгорбленную спину, я буквально ощущала клокотавшую в нем ярость. «Неудобно получилось», — заметил Иван. «Как-то увлекся, позабыл, что для Женьки эта история семейная». «Неужели?» — Динка отправила в рот виноградину. «Его прадед или прапрадед? Тот самый незаконно рожденный сын Ижицына. Во всяком случае, Женька в этом уверен». И дом купил в память. Хотя, по-моему, от такой памяти избавляться надо. На полированную поверхность стола упала круглая восковая капля, похожа на слезу.